Он был атеистом, отказался венчаться в церкви, запретил крестить ДД и в то же время восхищался христианскими общинами в Ультрарно и обладал глубокими познаниями в вопросах религии. Он был одним из аэрота, но терпеть не мог привилегий, которые давала эта фамилия. Я успокоилась и решил, что должна стать к нему ближе, пусть почувствует, что он не дорог. «Все-таки он мой муж», — говорила я себе. «Нам надо чаще разговаривать». Но в присутствии Адели это было практически невозможно. Между ними существовала какая-то скрытая неприязнь, за которую он вдруг забывал о хороших манерах, а она вела себя с ним, как с безнадежным бездарем. Так мы жили втроём в постоянных стычках. Он ссорился с матерью, говорил ей что-нибудь ужасное,